Да, много событий вторглось в мои одинокие занятия, а я ничего не замечал. Уже через несколько дней после поразительной высадки в Нормандии на сцене Западного театра войны появилось наше новое оружие мести, о котором уже неоднократно с сердечной радостью говорил наш фюрер. Бомба-робот — изумительное боевое средство из тех, что только нужда и открывает изобретательскому гению. Эти автоматические крылатые гонцы разрушения в обилии, запускаемые с французского берега, взрывающиеся над Южной Англией, и, если мы не заблуждаемся, ставшие в короткий срок сущей бедой для врага. Смогут ли они, однако, предотвратить что-либо серьезное? Судьба не дала нам вовремя закончить необходимые установки, чтобы помешать вторжению, и приостановить его летающими снарядами. Между тем пишут о падении Перуджи, которая, говоря между нами, находится на полпути между Римом и Флоренцией. Уже поговаривают даже о стратегическом плане, предусматривающем полный вывод наших войск с Апеннинского полуострова, наверное, чтобы высвободить силы для тяжелых оборонительных боев на востоке, Куда, однако, наши солдаты ни за что не хотят ехать. Там катится волна русского наступления, уже захлестнувшая Витебск и угрожающая Минску, белорусской столице, после падения которой, как утверждает наше бюро слухов, на Востоке мы уже не удержимся. Не удержимся! — Душа, не думай об этом ужасе, бойся представить себе, что это будет, если при таком неслыханном гибельном положении, как наше, прорвутся плотины, а они вот-вот прорвутся, и не станет препон сдержать порыв ненависти, которую мы сумели разжечь у соседних народов. Правда, разрушение наших городов с воздуха давно уже сделало Германию ареной войны, И все-таки мысль, что она станет ею, воистину, кажется нам непостижимой, недопустимой, и наша пропаганда усвоила странную манеру предостерегать врага от посигновения на нашу землю, священную немецкую землю, как от какого-то чудовищного злодеяния. Священная немецкая земля. Как будто на ней осталось еще что-то святое как будто она давно уже сплошне осквернена бесчисленными беззакониями и морально, да и фактически не подлежит суду и расправе. Да свершится же это! Не на что больше надеяться, и нечего больше желать. Призыв к миру с англосаксами, предложение бороться только с армадским нашествием, стремление как-то смягчить требования безоговорочной капитуляции — то есть начать переговоры, спрашивается, с кем? Это нелепейшая бессмыслица. Это увертка режима, который не хочет разуметь и, видимо, и сейчас еще не понимает, что приговор ему вынесен, что он должен исчезнуть, что проклятие лежит на нем, ибо ненавистный миру он сделал ему ненавистными и нас, Германию, наше государство. Скажу больше, всех немцев — И все немецкое. Вот фон моих биографических занятий в настоящее время. Полагаю, что снова обязан обрисовать все это читателю. Что касается фона самого моего повествования, в момент, до которого оно доведено, то в начале текущей главы я обрисовал его выражением «покорность чужестранцам» ужасно покориться чужестранцам. Эти слова выношены и выстраданы мною в те дни капитуляции и крах. Ибо, несмотря на универсализм, внесенный в мое мироощущение католической традицией, я, как немец, тонко чувствую национальное своеобразие, характерную самобытность моей страны ее, так сказать, идею, которая, будучи одним из преломлений общечеловеческого, утверждает себя в противовес другим, несомненно, равноправным его разновидностям и способна утверждать себя лишь при условии признания извне и под защитой стойкой государственности. Но выявленный ужас военного разгрома состоит в подавлении нашей национальной идеи, в физическом вытеснении ее, некой, зависящей прежде всего и от языка, чужой идеологией, в полной ее подвластности таковой, от которой именно потому, что она чужая, ничего хорошего для нашей своей обычности ждать не приходится. Этот ужас разгробленные французы изведали в прошлый раз, когда их посредники, чтобы смягчить условия победителя, очень высоко оценили славу. ла Глори, вступление наших войск в Париж. А немецкий политический деятель возразил им, что слова глори или какого-либо эквивалента его в нашем словаре нет. В 1870 году об этом говорили во французской палате испуганно приглушенным тоном, боязливо пытаясь выяснить, что же это значит сдаться на милость врага, у которого не существует понятия глории. Я часто об этом думал, когда и Кабинский добродетельно-пуританский жаргон в течение вот уже четырех лет, оспариваемой военной пропагандой нашего Содружества, превратился в правомочный язык победы. Я убеждался также, что от капитуляции недалеко и до полного самоустранения, угодливо предоставляющего победителю управлять побежденной страной по-своему, ибо сама она не видит никаких дальнейших путей. 48 лет назад такие тенденции дали себя знать во Франции, а теперь они были не чужды нам но их отвергают. Упавший должен так или иначе подняться самостоятельно, а извне его подтягивают лишь для того, чтобы революция, заполняющая образовавшуюся после крушения прежних авторитет в пустоту, не хватила через край и не угрожала буржуазным порядкам в странах-победительницах. Так в 1918 году, когда мы уже сложили оружие, сохранение блокады, понадобилось западным державам за тем, чтобы контролировать германскую революцию, удержать ее на буржуазно-демократических рельсах и предотвратить ее перерастание в революцию русско-пролетарского толка. Победоносный буржуазный империализм неустанно предостерегал от анархии, решительно отклонял какие бы то ни было переговоры с рабоче-крестьянскими и солдатскими советами и другими подобными корпорациями, неустанно заверяя нас, что мир будет заключен только с солидной Германией, что только такую Германию будут подкармливать. Люди, изображавшие собой наше правительство, внимаясь ему отеческому наставлению, противополагали пролетарской диктатуре национальную сплоченность и послушно отвергали предложения советов, даже если они касались поставок зерна. Отнюдь не к полному моему удовлетворению смею прибавить. Как человек умеренный и сын просвещения, я, правда, испытываю естественный ужас перед радикальной революцией и диктатурой низшего класса, которую по природе своей не могу представить себе иначе как анархию и власть черни, словом, как разрушение культуры. Но стоит мне вспомнить смешной анекдот о том, как оба состоящих на жаловании у крупного капитала спасители европейской цивилизации немецкой и итальянской шагали по флорентийской галерее Уффици, где им право, же нечего было делать, и один заметил другому, что вот ведь все эти прекрасные сокровища искусства уничтожил бы большевизм, если бы само небо, возвысив их обоих, тому не воспрепятствовало как мои понятия о власти черни резко меняются, и власть низшего класса, кажется мне, немецкому бюргеру, чуть ли не идеальной в сравнении, в сравнении ныне возможном, с властью подонков. Насколько мне известно, большевизм никогда не уничтожал произведения искусства. Скорее уж, это входило в круг задач тех кто утверждал, что защищает нас от большевизма. Много ли нужно было, чтобы жертвы их страсти растаптывать все духовное, страсти, совершенно чуждой так называемой ахлократии? Пало и творчество героя этих страниц, Адриана Эльверкюна. Разве их победа и историческое полномочие построить этот мир по своему мерзкому усмотрению — не отняли бы у его творчества жизни и бессмертия.